1 апреля. День 56 Облака, как нарушено, сбрызнули меня дождем, чтобы проверить, как действует новая система для сбора воды. Набралось около пинты, но продегустировав добытую воду, я обнаруживаю, что она безнадежно загрязнена оранжевыми частичками тентовой пропитки. Оказывается, моя водосборная накидка не так эффективна, как я ожидал. Слишком много воды просачивается в отверстие прямо с тента, а испорченная грязная вода смешивается с чистой. Может быть, надо разбавить плохую воду хорошей питьевой, смешивая их в равных частях? Но и это не помогло. Меня чуть не вырвало, когда я отведал этой гадости. Может быть, если развести ее немного водой из опреснителя из-за сплошной серой завесы выглядывает солнце, и мой солнечный агрегат оживает. Резвые капельки звонка падают в водосборный мешочек. Но ну, опреснитель упорно обмикает и заваливается на бок. Размер отверстия в чехле, по-видимому, приближается к критическому. Поддувать его приходится каждые 10-15 минут. Выход воды хороший, даже слишком хороший. При этом я стараюсь не замечать, что приснитель производит все более и более соленую воду. Мне смертельно хочется пить. Пожалуй, не так уж плохо и само море. Если смешать засоленый дистиллят с загрязненной дождевой водой, станет не так солоно, а заодно это отобьет и мерзительный привкус. Сливаю все вместе и получаю в результате такой коктейль, который вполне подошел бы для ритуального испытания на храбрость в любом древнем племени. Это адская смесь воды, каменной соли и какой-то тошнотворной дряни. Надо избавиться от этой мерзости. Нельзя, чтобы она и завтра отравила мне свежую воду. Но и вылить ей жалко. Зажимаю нос выпиваю все до дна. Оказывается, эта жидкость зверски дерет глотку. А тем временем, невдалеке от Пуэрто-Рико, судно под названием «Стратус» встречает в море дрейфующую по волнам маленькую яхту. Об этом сообщает береговую охрану, которая запрашивает более подробное описание покинутого парусника. С описанием «Соло» оно не сходится, и к концу дня береговая охрана уведомляет моих близких, что дальнейшие поиски отменяются. О сообщении, полученном со «Стратуса», они даже не упоминают. Брат Эд каждый день названивает родителям, чтобы узнать, не получили ли они какое-нибудь известие обо мне. Но скудость информации из официальных источников его прямо-таки удручает. Либо они чего-то не договаривают, либо не ведут энергичных поисков. Это оставляет свой дом на Гаваях и самолетом направляется в Бостон, где присоединяется к родителям и второму брату Бобу. Отныне поисково-спасательную миссию они возьмут на себя. Приходит ночная темнота, но уснуть я никак не могу. Выпитая мерзопакость плещется в желудке, переворачивая там все вверх дном. У меня болит голова, на лбу выступает пот. Шея каменеет, в горле стоит ком, будь то кто-то душит меня. Страшно тошнит, пульс учащается, в висках стучит кровь. К полуночи меня прошибает испарина. Пот катит градом. Не находя себе места от боли, я катаюсь по полу. Господи, ведь я сам себя отравил.